И могильщики, разойдясь один с другим, свернули с тропинки, побродили между крестами, один даже мимо ящика прошел, мурлыча себе под нос всю ту же песню. Ничего нету, да и полкашка побег себе, крикнул издали другой, и через минуту оба удалились. У гречки отлегло от сердца. Будь немножко почучче нюх у полкашки, да Караульщики посмышленнее и поретивее, и вся заветная мечта его развеялась бы дымом. Правда, он бы недешево расстался с нею. Он уже решил, что в случае накрытия сразу бить насмерть обоих, но как знать чужую неизвестную силу? Пожалуй, что и его бы скрутили и тогда, прости-прощай, навеки формазонский рубль. Степь Моздокская, меж тем, совсем уже затерялась вдали за деревьями. Но не прежде, как только вполне убедившись, что опасность миновала совершенно, решился гречка выползти из на могиле. Снова лопаты вонзились в землю, работа закипела теперь еще решительнее, еще энергичнее прежнего, и вскоре железо ударилось о крышку гроба, а минут через пять она вся обнажилась. На гробокопателей при виде вырытого гроба повеяла легким холодком нервного трепета. Вскрой крышку-то! Запусти маленько лопату под нее, шепотом пролепетал блаженный. Деревянные заклепки заскрипили под напором железа, и крышка соскочила. Перед глазами гречки и фомушки вверх неподвижным лицом, обрамленная белым холщовым саваном, лежала мертвая женщина в аристанском капоте. У обоих крупными каплями проступил холодный пот на лбу. «Где же деньги-то? Не слыхать что-то!» — чуть слышно бормотал Фомушка, шаря по трупу своей трепещущей рукой. «Больно прыток!» — с худо скрытую злостью прошипел гречка, отстраняя прочь от тела руку блаженного, из боязни, чтобы тот первый не нашел как-нибудь заветного рубля. «Больно прыток! Забыл, что дядя Жиган сказывал!» И сперва надо надругательство какое над нею сотворить, а потом уже деньги-то сами объявятся. — Ну, какого там еще надругательства? — шепотом огрызнулся Фомушка. — Дал ей тумака доброго, и вся, недолго, вот тебе и надругательство будет. — Приподними-ка ее, — приказал гречка тоном, не допускавшим прикословия. Фомушка взял покойницу за плечи и, придерживая рукою, посадил в гробу. При этом движении руки ее тихо опустились на колени. братец ты мой!» С некоторым ужасом изумился блаженный. «Да она мягкая, не закоченевшая совсем!» «Толкуй, баба, мерещится!» Отозвался Гречка, хотя сам очень хорошо заметил тоже. В эту минуту невольный ужас мешался в нем с чувством, которое говорило «Минуты еще и ты достиг, и ты счастливый человек!»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 Потому что от леденящего страха мгновенно потерялся голос, как теряется он иногда в тяжелом сонном кошмаре. Проползя несколько сожений, гречка поднялся на ноги, а вслед за ним встал и Фомушка. В эту минуту после первого поражающего потрясения у них едва-едва мелькнули слабые проблески сознания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 И теперь, спотыкаясь о кресты могилы и падая на каждом шагу, дотащились они кое-как до разобранной канавочной загородки и прытко пустились на перекоски через огородные грядки к избе Устине Самсоновны.